Сворок прошел за ним знакомым коридором, обтянутым темно-синим шелком с причудливыми серебристыми узорами, чем-то отличавшимися от используемых обычно в убранстве домов и дворцов. Вошел в знакомый кабинет метро, крайне похожий на обычный кабинет одного из многих высоких чиновников. От специфики места свидетельствовали лишь пожелтевший череп неизвестного чудища, раза в четыре по более бычьего, в одном углу и в другом картина с изображением воздевшего руки мага в мантии и высоком колпаке с испускающим зеленое свечение жезла. Вокруг мага буйствовали стихи, плясали цветные огни, сверкали молнии. — Вино или что-нибудь прохладительное? — Нет, спасибо, — сказал Сварог. — Совершенно ничего не хочется. — Ну, в таком случае, зная ваши привычки, которых я не разделяю, но отношусь к ним спокойно, — Тигернах достал из ящика стола массивную пепельницу из светло-голубого с золотистыми прожилками муранского стекла, придвинул к сворогу «Итак, вы, прежде всего, я полагаю, хотели бы поговорить о Гремелькаре?» «Пожалуй», — кивнул Сварог. «К превеликому сожалению, совершенно не в силах вам помочь, потому что, строго говоря, о Гремелькаре неизвестно ничего». Единственный надежный, можно сказать, базовый источник — одно из пророчеств Таверу, кое имеют свойство сбываться. И есть еще пара строчек в одной из книг Мане Антыкаида, тоже достаточно серьезного астролога и прорицателя, но это не более чем пересказ Таверу. Конечно, за тысячелетия появилась обширная литература, но она, я буду резок, более чем скопище бесполезного хлама. Потому что представляет собой исключительно толкование пророчеств Таверу, порой весьма и весьма обширные. На сегодняшний день на каждое пророчество приходится не меньше полусотни толкований, а то и побольше, касаемо некоторых. Поскольку все они противоречат друг другу, одни в большей степени, другие в меньшей, полагаться на них нельзя нисколько. Есть еще беседы о чудесах земли и неба от Акара Равенского в «Иллюзоре». Но давно и неопровержимо доказано, что Отакар был шарлатаном и фантазером. Две трети его книг — пересказ, слышанный, где попало баек, а оставшаяся треть — его собственные выдумки. Ну, бывают и такие, самое занятное, что разоблачили его лишь лет через 150 после смерти. А до смертного часа он процветал, был в большой милости у короля, как придворный астролог, немало благ обрел, хотя астролог из него как из нас с вами балерины. В общем, о Гремелькаре нет ничего. Невозможно сказать, насколько он для вас опасен. Для вас, конечно, я, как и многие, давно уже не сомневаюсь, что серый рыцарь — это вы, правда. Есть одна обнадеживающая деталь. Если вы запамятовали, о Гремелькаре сказано, главной задачей является охота за серым ферзем «Ради возможного его уничтожения». Понимаете? Не более, чем возможного. Возможно, он с вами разделается, возможно, вы с ним. Ничего заранее неизвестно и не установлено, не приложено. В отличие от многих других предсказаний, где формулировки четки и недвусмысленны. Это вселяет определенные надежды и дает известные шансы, не правда ли? «Да, безусловно», — угрюмо сказал Сварог. И все равно как-то неуютно. Нет, я не говорю, что боюсь. Разучился я как-то бояться после всего, что со мной судьба вытворяла, то другое. У всех моих предыдущих противников было имя и лицо, и я кое-что знал о них заранее. Ну, конечно, и о безумном зодчим я не знал ничего, кроме имени, но, по крайней мере, было известно, что он собой представляет. А теперь враг без фигуры и без лица о котором известно только имя и его цель. Это как-то не могу даже объяснить словами, если только они есть. «Я понимаю», — кивнул Тигернах, — «в этом деле есть два крайне интересных момента. Первый — почему он оставил свой знак в крепости королей, подкинул вам ключ, позволяющий не ломать голову, кто стоит за кратковременным снегопадом». Второе — послание вам на дворцовой стене. Зачем он вообще дал знать, что появился и намерен вас убить? У вас или кого-то из ваших людей были какие-то соображения, версии? Никаких, признался Сварог. Ни спецслужбисты, ни книжники, ни старуха Грельфи, никто не в состоянии придумать ничего маломальски дельного. Да, вот именно. Есть только два соображения, высказанные Канилой Дегро, Касательно первого, не исключено, что он намерен властвовать на Таларе. Именно властвовать. Потому и ограничился демонстрацией, принесшей минимальные жертвы. Ему не хочется уничтожать человечество, над которым он рассчитывает владычествовать. А крепость королей он отдал нам так легко, потому что рассчитывает, разделавшись со мной, овладеть ею вновь. Касательно второго... Не исключено, что существуют какие-то правила наподобие законов природы или тех установлений, что касаются магии, и Гремелькар просто не может ударить из-под тяжка. Он обязан предварительно сделать нечто вроде вызова на бой, как на дуэли. Канила — большая умница, вот только все прежде высказанные ею догадки довольно быстро подтверждались экспериментом, практикой, самой жизнью, — А в данном случае никакой возможности проверить нет. — Да, пожалуй. — Так что я просто жду, — сказал Сварог. Крепко сомневаюсь, что он способен причинить мне вред на расстоянии, пребывая где-нибудь за трижды семь земель. лишь ситуация сравнивается с партией в Шакраче Туранш, для смертельного удара любая фигура обязана встать с королем лицом к лицу на соседней клетке. Вот я и жду, когда он, наконец, появится. А там посмотрим, кто кого. — Логично и резонно, — сказал Тигернах. — У вас больше нет ко мне вопросов или дел? — Нет. — В таком случае будем говорить о деле, ради которого я и просил вас прилететь. — Лорд Сварог, в течение последних полутора месяцев... «В ваших королевствах случилось два крестьянских мятежа — в Снолдере в провинции Ларитан и в Ронеру в провинции Интемер. Что вы сможете о них сказать? Как вы их оцениваете?» Сварог нисколько, не задумываясь, ответил, «В первую очередь то, что в них есть некая странность и неправильность. Это не просто мои собственные мысли, я просто повторяю мнение моих специалистов по крестьянским мятежам и бунтам горожан». Каждый мятеж имеет причину, ну, пусть легковесную, даже пустяковую, надуманную, но причина всегда есть. Как не рыли землю тайные полиции и соответствующие службы сельской стражи, не смогли отыскать и тени причины. Но не было ни малейших причин. Вполне благополучное села, наполовину фригольдерские, отнюдь не бедные. Не усмотрели мои люди никаких притеснений, никаких шалостей владельцев крепостных крестьян — Иногда именно такие шалости и вызывают бунт, порой служащие запалом для масштабного мятежа. И не было никаких причин бунтовать у жителей маленького городка в Эльтемере. И тем не менее они сначала устроили бунт у себя, перебив некоторое количество самых зажиточных земляков, чиновников и стражников, а потом присоединились к крестьянскому отряду. Все выглядит так, словно несколько тысяч человек внезапно сошли с ума. Их охватила жажда бессмысленных убийств, насилий и разрушений. И еще всегда есть какой-то атаман, главарь, предводитель. Здесь же в обоих случаях, как ни старались следователи, не усмотрели и намека на то, что мятежниками кто-то руководил, пытался командовать. Насквозь странные, совершенно неправильные бунты, совершенно не похожие на обычные. И не следа иностранных происков, иностранных денег. Ну, они порой стоят и за крестьянскими мятежами, и городскими бунтами. Если честно, мои люди тоже дважды проделывали такое в Лоране. Обычная практика между державами, состоявшими во враждебных или напряженных отношениях. Кстати, именно благодаря тому, что не было и намека на руководство и командование, мятежи и удалось подавить так быстро. Удар кавалерии, ракетный обстрел — и мятежники разбежались без всяких попыток к сопротивлению. Осталось лишь их вылавливать. Следователи в недоумении. Никто, ни один человек не сказал слова толково о причинах, заставивших их участвовать в мятеже его от насельчан и его самого. Один из сыщиков мне так и сказал. Полное впечатление, что они и сами не понимают, что на них нашло. Потом то же самое повторили еще несколько. — Я летал и в Доритан, и в Эльтемер. Короли обычно в таких случаях никогда не ведут расследование на месте сами, ограничиваются тем, что допрашивают захваченных и привезенных в столицу вожаков, но и это делают редко. Но здесь был особый случай. Я допросил десятка три крестьян. Действительно полное впечатление, что они сами не знают, что на них нашло. Причем ни один не врет. Он поднял голову и взглянул в глаза Тигернаху. «Неужели вы хотите сказать, что знаете об этом что-то такое, чего не знаем мы? Иначе зачем вызывали бы меня по этому делу, которое совершенно не вашей компетенции и вообще не должно вас интересовать? «Есть кое-что», — с каким-то странным выражением лица ответил Тигернах. «К сожалению, я должен честно вас предупредить. Наши данные ничего не прояснят» лишь добавит вам загадок. Вы знаете, что у нас есть своя наблюдательная сеть орбиталов, и знаете, что они работают на совершенно других принципах, чем обычные ваши, и занимаются поиском совсем другого. Сварог кивнул. Орбиталы Мистериора и серебряные бригады, кстати, тоже занимались исключительно тем, что фиксировали всякий случай применения магии, неважно, черной или белой выявляли все, подходившее под определение магии и колдовства. «Вы хотите сказать?» Голос у него сорвался, чего он никак от себя не ожидал. «Ваши орбиталы что-то такое зафиксировали». Кивнул Тигернах с тем же странным выражением лица. «Как утверждают наши эксперты, впервые за всю историю крестьянских бунтов и городских мятежей». Отмечены несколько случаев, когда в крестьянских бунтах участвовали деревенские колдуны, насылали порчу на кавалерийских лошадей, хворь на солдат, закрывали для тех или иных целей туманом местность, дожди вызывали. Но в этих случаях речь шла именно об участии. Здесь мы столкнулись с чем-то совершенно другим — Непосредственно перед восстанием, за какие-нибудь полчаса в обеих провинциях отмечены явления, для которых я не могу подобрать иного названия, нежели всплески. Некие всплески, безусловно имеющие отношение к черной магии, но их природа нам совершенно непонятна. Всплески чего-то непонятного, и все тут. Аналоги нам неизвестны, прежде такого никогда не фиксировалось. Вот все, что я могу вам сказать». — Мне неловко от того, что я лишь добавил вам загадок, но утаивать это от вас было бы крайне безответственно. — Да, конечно, — сквозь зубы сказал Сварог. — Лучше непонятное знание, чем никакого. Настроение у него упало резко. Пару раз уже случались такие вот всплески, пусть и не магической природы, и они потом оказывались серьезной угрозой, с которой приходилось бороться с превеликим напряжением сил — А здесь вдобавок магии, непонятная даже мистериору, никогда прежде не встречавшаяся. «Я знаю, у вас есть какая-то система записи», — сказал он. «Пусть и работающая на совершенно других принципах, нежели наши установки». «Есть, конечно». «Вы можете дать мне копии?» «Безусловно. В конце концов, такие материалы вы обязаны получать как директор девятого стола и начальник восьмого департамента». Мои люди, кстати, еще с утра начали их готовить, и все же в его голосе прозвучала нотка удивления. «Зачем они вам? У вас ведь нет людей, способных в них разобраться». «То есть как-то нет?» — поднял брови сварок о Грельфе, о палата, о Монашеские братства. «И, наконец, кое-что у меня имеется в Хельстаде». «Да, действительно», — сказал мэтр Тигернах с некоторым смущением, — «инерция мышления, знаете ли». Многим свойственно. Мы совершенно не сотрудничаем с магами и колдунами земли, не видим в этом для себя пользы. Правда, багряная палата время от времени с нами связывается, но всегда необходима наша помощь в чем-то. Лишь дважды за 80 последних лет они давали информацию, прошедшие мимо нас. Ну, а Хельстад... Я на протяжении всей жизни как-то не привык принимать его в расчет в этом плане. Это не мое личное упущение, а повсеместно распространенное убеждение. Ну что ж, еще не поздно, ничего исправить. Отправить материалы лично вам? Нет, чуть подумав, сказал сворог, отправьте Каниле Дегро. Она у меня вдобавок ко всему выполняет еще и функции министра связи. И если уж говорить о Каниле, есть еще одно обстоятельство. «Вы имеете в виду ее частицу эльфийской крови?» «Вы знаете?» «Ну, разумеется, такие вещи легко определяет любой маг, и даже не особенно сильный колдун». «Определили давно, когда здесь появилась ее бабушка, свежеиспеченная супруга графа Дегро, чистокровная Дриада». «Полагаете, Канила может?» «Честное слово, не знаю», — сказал Сварог. «Но о способностях Дриад или людей с кровью Дриад до сих пор мало что известно». «Или вам известно больше?» «К сожалению, нет. Ну, значит, мы в равном положении. Мое даже чуточку выгоднее, потому что Канила служит у меня и полностью мне доверяет, а с ее бабушкой я познакомился, когда узнал, кто она такая. Кстати, я попробую показать ей материалы. Вдруг что-то и получится. Старушка бойкая, живая, до дряхлости ей далеко, и она чуточку скучает после смерти мужа». «Одним словом, я использую все возможности, какими располагаю». Он криво улыбнулся. «В первую очередь мне подобные сюрпризы не то что неприятны, а прямо опасны, как земному королю. Чертовски неприятно знать, что существуют непонятные и неизвестные прежде магические практики, способные поднять на бессмысленный бунт население части провинции. А если это не единичный случай, и будут другие, крупнее... Сегодня взбунтовались крестьяне десятка деревень и маленький городок, а если это накроет крупный город? Парочку полков или военных кораблей, население пары провинций, и потом, сдаётся мне, у этих всплесков должен быть инициатор. Как вы полагаете? У вас ведь большой опыт в этих делах, а я в них практически ничего не знаю. Не было пока что причин интересоваться. Что вам сказать... «Какой должен быть временной отрезок?» Сварог чуть подумал, ну, скажем, последние сто лет. Тигернах опустил руку на клавиатуру одного из трех компьютеров, с минуту старательно работал, потом, судя по жесту, отключил невидимый Сварогу экран. «Итак, в течение последних сто лет...» 17 случаев. Нынешний восемнадцатый. Какой-либо регулярности в их появлении нет». Никакой закономерности, связанной бы с определенной местностью, природными условиями, страной, временем года и тому подобным, нет. Все случаи имели самую разную природу. Бунт отмечен впервые. Что до статистики, трижды нам удавалось установить инициаторов и взять. Четвертого взяла Багряная палата, еще двое попали в руки боевых монахов. Еще в трех случаях были весьма веские основания подозревать существование инициаторов, но разыскать их не удалось. Другая половина появления непонятной и неизвестной прежде магии — так сказать, процесс, вызванный естественными причинами, хотя и не обо всех случаях понятно какими, но наподобие известного случая, когда крестьяне чисто случайно выворотили плугом кошку из черной бронзы. «Прислать вам и эти материалы?» «Да, конечно», — сказал Сварог, — «на этот раз лично мне». Мэтр Тигернах, ваши люди не пробовали изучать всплеск? Разумеется, они работают, но дело движется туго. Он помолчал с хмурым лицом, потом решительно сказал. «То, о чем я сейчас расскажу, государственной тайной или ведомственным секретом, безусловно, не является. Но мне чисто по-человечески не хотелось бы, чтобы вы об этом потом рассказывали». — Ну, разве что своим ближайшим сотрудникам, если это будет необходимо. Раз уж об этом, в общем, давно забыли, не стоит оживлять тему вновь, осведомлять о ней общество. Признаюсь по совести, причины у меня чисто человеческие. Ситуация для меня и для многих в некотором смысле печальна. — Обещаю, — сказал Сварог. — Видите ли... И маги, и колдуньи, и прочее близкое к магии и колдовству публика испокон веков делились на две категории. Их принято именовать «пылающие» и «пахари». Названия появились опять-таки в старые времена, и не было смысла изменять. «Пылающие» — это творцы. Они не просто изучали магию, обогащали ее собственными разработками и достижениями, развивали — Неважно, шла ли речь о черных или белых магах. А вот пахари, пусть даже весьма сильные, не в состоянии были создать ровным счетом ничего нового. Пользовались исключительно тем, что достигнуто и сделано предшественниками. Нет, разумеется, многие не раз пытались, но безуспешно. Кстати, и наша добрая знакомая Грельфи в свое время пыталась стать пылающей, причем по юной глупости черной. Не получилось, и хорошо. Так вот, все мы здесь в мистериоре до последнего человека, пахари, в том числе и я. В последние несколько сотен лет число пылающих по непонятным им самим причинам все падало и падало, пока, в конце концов, в силу естественных причин не осталось ни одного. На земле происходил тот же процесс. Ни одного пылающего вы там сейчас не найдете. В его глазах словно бы мелькнула боль». Будь у нас пылающие, вполне возможно, мы добились бы больших успехов в изучении не только всплесков, но и многого другого. Но пылающих больше нет. Он выглядел так, что Сварог поневоле почувствовал к нему некую жалость и поднялся с кресла. — Позвольте отклониться. Кажется, мы обо всем поговорили. — Да, конечно. — Каким-то тускловатым голосом ответил мэтр Тигернах. «Материалы вам нужны срочно?» «Пожалуй, нет», — сказал Сварог. «Я на несколько дней ухожу на ту сторону».